Восторг и качели Один летний месяц моя мама работала врачом в пионер-лагере. И мы с родной сестрой Таней жили вместе с ней. У меня появилась подруга, девочка пяти-шести лет. Днем, пока мама девочки спала после ночного дежурства, мы вырезали куколы с бумаги, а потом шли качаться на качелях-лодочках. Девочка рассказывала, как ссорились ее родители. А у меня было своё мучительное воспоминание. Зимой Таня заболела гриппом. Папа приходил ночью, мама поздно вечером. Они собирались разводиться, избегали друг друга, и никто из них со мной не разговаривал, боясь вопросов. Сестра всё время спала. Часов в 6 вечера я ложилась рядом с ней и лежала так до ночи. Перед сном мама заходила к нам в комнату. Делала сестре укол. Таня просыпалась, ворочалась и снова уходила в сон. А я не могла заснуть, думаю обо всем подряд. До сих пор помню ощущение тоски. Холодный, как осенняя река. А над рекой стоит пар. И гудят загостившиеся с лета комары. А потом я заболела сама. Помню из того времени что-то мутное, температурное, темное. Когда я выстроила, всё плохо закончилось, как будто я очнулась от страшного сна. Как всё мешается в детстве. Восторг от качелей, реки, сосны пляжа. Вот мальчик собирает пиявок в ведро. Помню это ведро, синее, посмасвые, и одновременно со счастьем сильнейшее детское одиночество. Папа писал мне письма в пионер лагерь. Огромко говорили, объявляли, кому родители прислали письма и посылки, и я бежала получать. В письме он рассказывал, как собирал землянику. Много позднее, когда я уже была взрослое, и мы с подругой отдыхали на море, он прислал мне телеграмму. Я получила её на почте ранним пустым утром. Пляжи тоже были пустые, не проснувшиеся и одинокое море. Он пожелал нам с подругой хорошего отдыха и еще что-то, чего я уже не помню. Почему ему захотелось послать мне въесточку? Вот он проснулся, собрался на работу и отправил телеграмму. Может быть, он волновался, как я там одна? Или вдруг вспомнил меня ребенком? И ему захотелось написать не мне, в настоящее, а той маленькой девочке, которую он любил. К тому времени ему многое во мне перестало нравиться. И сам он стал раздражительным, усталым. С мамой они все-таки прожили вместе до моей свадьбы, а потом сразу разошлись. Сначала по разным комнатам, потом по квартирам. Он быстро постарел, его одолели болезни. А в детстве он обожал меня. Я рассказывала ему о своих влюбленностях, он внимательно слушал, и никогда не посмеивался над моими увлечениями. Иногда я звонила ему на работу и читала понравившиеся мне стихи, или мы делали с ним уроки. Мы завели покупательную субботу. В городе был магазин, он и сейчас стоит на том же месте, на центральной площади, рядом с его работой, где продавалось все подряд. Я очень любила блокноты и ручки, Ещё мы покупали разную ерунду: книжки, марципановые конфеты, краски, воздушные шары, глину, жевательные резинки. В воскресенье мы ходили в маленькую библиотеку, переоборудованную из трёхкомнатной квартиры в жилом доме. Две библиотекарши, посменно дежурившие, одна с длинным хвостом, другая полноватая, кудрявая, нравившиеся папе, любили вести с ним длинные разговоры, пока я выбирала книги. В маленькой комнате, я называла её детской, хранились детские книги с картинками. Я садилась на стул возле телажа и брала доступный из нижнего и среднего ряда. Я мечтала, чтобы все эти книги были моими. Об этом я рассказывала папе, пока мы шли домой. Мы всегда о многом успевали поговорить по дороге. В выходные я любила в послеобеденные часы лежать в родительской комнате и читать книги. Папа читал свои книги, я свои. Часто он читал мне вслух. Особенно мне нравилась повесть Астрид Линнغرен о деревне Бюллербю. Как дети шли в школу и обратно по зимнему белому лесу, румяные в тёплых варежках, и дома их ждали горячие булочки и какао. Папа тоже варил какао. в огромной кастрюле, и мы разливали его по чашкам-половникам. Он готовил странные супы, колбасно-чесночные, их невозможно было есть. Давил сок из апельсинов, жарил самую вкусную картошку целыми брусочками, мягкую внутри под корочкой. Мы варили горячий шоколад, опускали в него белые зефиры и вынимали их блестяще черными, выкладывали на белую бумагу Давая шоколаду застыть. По будням в его рабочие перерывы ходили обедать в блинную. Там всегда было одно и то же. Две женщины-официантки, одна из них с рыжими волосами. А железная посуда, гранённые стаканы. Блинная была окружена тополями, столики на улице, и пух с тополей падал прямо в какао. Мы заказывали широкие мордовские блины из манки. Будсте, кофейно-рыжие, со сметаной и вареньем, клубничным или яблочным цвета ржавых гвоздей. Оно было плотное, как мармелад, и его разрезали ножом на кубики. Ещё брали берёзовый сок цвета самой коры. Он был сладкий, в него добавляли сахар. А настоящий берёзовый сок совсем безвкусный, как память без воспоминаний. Весной дедушка собирал сок с берёз Мы помогали ему, а бабушка закатывала в банки, как компот, вместе с лимоном. Иногда после блинной я сидела у папы на работе и рисовала что-нибудь в его блокноте. Или он отводил меня к Ларисе Петровне, женщине, которая была в него влюблена. И она мне всегда что-то дарила. Она работала в степографском цехе, и мы ходили смотреть, как набираются газетные полосы. Она мне сделала печать с моим именем, и я шлёпала её на каждом новом кассетном листе. Печать я потом потеряла. Сколько я потеряла всего, забыла, подарила неизвестно кому. Возможно, что в мире есть место, где по-прежнему живут все потерянные мною вещи. А Лариса Петровна привозила мне подарки из разных городов: книжки, шлёпанцы, шорты, ластики в виде животных, ручки, закупки, куклу мальвину, детскую коляску. На пенсию она стала вышивать цветы и подарила мне три своих картины. Но это уже было потом, когда моё детство давно закончилось, и юность, и даже молодость. Папа ездил к ней в Кости до самой своей смерти, но никогда её не любил. Ему нравились другие женщины, а у неё была безответная любовь. тихая, скучная, томная, бескорыстная. А ту девочку из детского лагеря я не помню совсем. Вот только эти подробности: бумажные куклы и качели-лодочки, и сырой холодный летний вечер, когда мы смывали вверх и опускались вниз, и её спящую маму. А больше ничего.